Глава третья. Я не буду вам описывать поездку по городу. Скажу лишь, что мотались мы почти 4 часа, останавливаясь у местных достопримечательностей. Открывали там очередную бутылку шампанского, пили из пластиковых стаканчиков и отправлялись дальше. На третьем бокале я чувствую, как тяжелеет голова, наплевала на все приличия и стала выливать шипучку на землю. Гости с же со стороны невесты охотно поглощали хмельную гадировку и в конце концов слегка опьянели. Не пили из них только трое Юра, Клава и Магдалена. Скорее всего, отец нато с большим удовольствием приложился бы в бутылке, но около него злобным аркусом стояла жена. Она настолько была поглощена слежкой за супругом, что упустилась из виду Магдалену. Девочка влезла в машину в Катюшу и, бесстановочно поглаживая мопсих, приговаривала «Ой, какая, ой!». до обожавшая ласку, растеклись по сиденьям и постановали от удовольствия. Потом, опасливо глянув в сторону матери, Магдалена поцеловала собачек, в складчатые мордочки прошептала «Оны не так суперски пахнут жвачкой!» Это шампунь пояснила Лиза собачьей. «Для них мыло делают?» – изумилась Магдалина. «А вот еще, смотри!» Кирюша раскрыл сумку. «О-о-о!» – воскликнула новая знакомая. «Дети начали забвенно рыться в игрушках, которые мы скупаем в ветеринарном магазине «Марквет». К пяти часам вечера Кавалькарина прикатила во двор. Весь заставленный грузовиками и автобусами, мы протестнулись между какими-то ржавыми, стовами машин вошли в длинное здание, поднялись на второй этаж и оказались в зале. Я чуть не скончалась на месте. Огромные окна от пола до потолка делали помещение похожим на аквариум. Солнце било в стекла, занавесок или жалюзи тут не предусматривалось. Кондиционера тоже не было. Под потолком бешено вертел лопастями вентилятор. Но только толку от него было чуть. Жара в помещении стояла эфиопская. И мой тонкий брючный костюм из невесомого шелка мигом прилип к вспотевшему телу. А еще в воздухе висел удушливый запах дешевой столовой. Те из вас, кто хоть один раз обедал в системе того, старого советского общепита, поймет, что я имею в виду. Люля, кемап с гарниром и компот, тарелочку с золотым ободочком и граненый стакан, где в мутно-желтоватой водейце плавает кружок яблока. Ставили на столе, покрытый пластиком. Не успевали вы взять слегка липкую алюминиевую ложку с мятой ручкой, как откуда ни возьмись, появлялась бобища самого неоприятного вида. Вместо фартука она была повязана грязным полотенцем, ворча уборщи начинала водить по столешнице кушком серого чистоты вафельного полотенца, распространявшим миазмы. «Ну, народ, ядрить вас корень, да на гвазды ли я? Убирай!» Так вот, в зале, где сейчас начинался праздничный ужин, воняло котлетами и тряпкой, но хуже всего выглядела еда. Салаты оливей рыбные, утонувшие в майонезе, мясное ассорти блестевшие от жира, розеточки со слегка в красный красной икрой, пирожки. Создавалось ощущение, что на календаре, на календаре год это к 80-й, причем зима, потому что на столе полностью отсутствовали овощи и фрукты. Я приуныла, есть хотела зверски, но подобной деликатесы я у нее употребляю пищу. Люблю легкие салаты, без мяса или колбасы, а таких тут нет. Вот чего было много, так это выпивки, причем не вина, а водки, теплые, очевидно, противные. Не успели мы сесть на отведенные места, как из двери ведущий на кухню выскочил вертлявый лосоватый мужичонок и заверчал. «Гости дорогие, начинаем нашу свадьбу». Поприветствую молодых, сейчас выясним, кто из них будет в доме главным А ну кусайте эту булку одновременно с двух сторон!» Вовка и Ната повиновались несчастными лицами, а я поняла, что место проведения ужина и меню еще ничего. Самое ужасное – наемный тамадам, оставив затейник, неутонимый, бесцеремонно веселый. Вечер потек по заготовленному сценарию, мужики и бабы налетают. Налетели на выпивки угощения. Ведущих охмел без устали. Причем все его шуточки были таковы, что процитировать здесь я не могу ни одну. Через час мне стало понятно, если сейчас не умоюсь, то просто сойду с ума. Туалет был на первом этаже. Я открыла кран с холодной водой и сунула руки подвяла текущую струю.